Я это вот к чему веду, Любочка. Зробин друг, стал очень серьезным. Триста тысяч долларов – это сумма весьма значительная, особенно для безработного прокатчика. Не могло ли так получиться, что он узнал о вашем обещании дать деньги сестре и решил, что вы теперь останетесь ни с чем, что у вас больше нет средств, и таким образом вы ему больше не интересны? Вам это приходило в голову? Приходило. По лицу Любы текли слезы, но она их не замечала. И от этого мне было еще больнее. Разве я могла рассказать такое маме? «Наверное, нет», — со вздохом согласился Сергей. «А кому мы рассказывали о том, что собираетесь замуж за Джавада?» «Только о Ните. Она умная и добрая. Она не стала бы меня осуждать. Она же маму простила, значит, и меня простила бы». «И о том, что...» «Джават исчез. Вы тоже ей рассказали». «Нет». «Почему?» «Мне было стыдно. Анита предупреждала меня, что он может оказаться альфонсом, что ему нужны только мои деньги. А я так возмущалась, даже поссорилась с ней». «Потом-то помирились с улыбкой?» спросил Силуянов. «Конечно, Анита никогда не дуется. Она все понимает». «Хорошо, Любочка». «Вы мне вот на этом листочке напишите все данные, телефоны какие знаете, название отеля, где Джавад работал. Я постараюсь что-нибудь придумать. Спасибо вам!» Она быстро написала имя и фамилию Джавада, название отеля, название города, где жила его семья, и номер мобильного телефона. Минут через десять после ее ухода сыщики вышли из кафе. «Все ездят в Турцию отдыхать», — мечтательно произнес Силуяну. «Вот и Серега, был там хоть раз? Неа. А ты?» «И я не был. У меня как отпуск, так к родителям на дачу вкалывать. Там работа никогда не кончается. Все время что-нибудь чинить надо или полоть, или строить. А эти все по Турциям разъезжают». «Кто все то?» Не понял Зарубин, который уже успел мысленно перенестись к своей любимой Гуле и мечтал о том, как они тоже, может быть, поедут к теплому морю и золотистому пляжу кататься на водных мотоциклах. Когда-нибудь. Ну вот, Люба, например, и каскадер твой. Ты же сам рассказывал. Он там девушку слегка попортил. Забыл? Забыл, Колян. С меня бутылка. За что? За то я все понял. «Да что ты можешь понять-то, дитя природы?» — усмехнулся Силуянов. «Твои годы еще ничего понимать не положено». «Да иди ты!» — отмахнулся Сергей. «Мы с тобой думали, что этот Джават узнал про кино и решил, что Люба теперь совсем нищая и никакого интереса для него не представляет. А на самом деле все было наоборот. Это Анита узнала, что Люба собирается слинять замуж вместе со всеми денежками. И приняла меры. Думаешь? — недоверчиво поднял брови Николай. — Точно, тебе говорю, смотри, как по срокам сходится. Люба говорила, что однажды Джават уже пропадал. Это было летом, в августе. Скорее всего, именно тогда она Аните и сказала, что собирается замуж. Анита посылает каскадера поговорить с женихом. Ну, денег там предложить отступных, или попугать, или просто убедить. На какое-то время это помогает. Джават... перестает звонить Любе и меняет номер мобильника. Потом снова объявляется у них «Любовь-Морковь», и тут, как назло, Джават звонит, когда Люба находится у матери в гостях, но ведь там же Ионита находится, у них бабушкин юбилей. Ионита понимает, что пляжный работник снова у станка, и на следующий день в Турцию влетает каскадер. Вот после второго визита Джават и не объявляется. А ты уверен, что каскадер в августе летал в Турцию? Абсолютно.